Глава сорок Анна замечает, что в окружающей обстановке что-то изменилось. Она не видит этого и не слышит, но чувствует. Стало как-то иначе. Возникает мысль, что ее, возможно, оставили одну, но вот уже просыпается новый голос. Чувствуешь, что что-то изменилось? Ты хоть понимаешь, как это нелепо? Ничего не видишь, не слышишь и ничего не ощущаешь. Абсолютно, напрочь. А если бы что-то и поменялось, какая разница тебе, жалкое подобие Анны? Разница есть. Анна это знает. Ей не хочется оставаться одной, хоть это и не имеет прямых последствий для нее. Разве что ощущения иные, когда рядом есть кто-то, Кто смог бы при необходимости защитить? Защитить? Кто тебя... Голос умолкает, как только ей на лоб ложится ладонь. Ладонь Йенни. Она уверена в этом. И хоть она отказалась от дальнейших попыток, потому что знает, что это бессмысленно, она вновь начинает двигать головой согласно коду. Еще один раз. Вверх-вниз пауза вправо влево пауза вправо влево пауза вверх вниз пауза вправо влево пауза вверх вниз пауза вправо влево пауза вправо влево затем выжидает ладонь по прежнему лежит на лбу появляется слабый проблеск надежды быть может ей не поняла Анна ждет еще мгновение, но никакой реакции не следует. И все же она пробует еще раз. Вправо-влево. Пауза. Немного спустя она справляется и с этой частью. Вот теперь, если эта ладонь действительно принадлежит Йенни, если не поняла код, теперь должна последовать реакция. Проходят секунды. Пять. Десять. Внезапно ладонь пропадает. Анна готова кричать от возбуждения и отчаяния. Сейчас! Прошу, вот сейчас! Но ничего не происходит.